Глава 7. Практики на пороге смерти Буддисты тибетских традиций практикуют пхову – сочетание визуализации и мантр, которая в конце жизни позволит им соединить свое сознание с высшим существом. Некоторые версии пховы восходят к великому буддийскому мастеру XI века Тилопе, и его учительницы Сукха индийской йогине, которая была мастером медитации и учила буддизму Ваджраяны. Вполне вероятно, что сама она получила передачу пховы у других йогинов, или изначальных будд, которые были до нее. Многие линии тибетского буддизма выработали свой собственный стиль практики пховы. Выполнение пховы перед смертью уменьшает бремя негативной кармы, которую практикующий накопил за свою жизнь. Сокращенная практика пховы, которая описана в этой главе, наряду с практиками, приведенными в приложении А, может принести огромную пользу любому человеку, независимо от вероисповедания. Когда Пхова выполняется с искренностью и самоотдачей, умирающий практикующий обретает благоприятное перерождение в своей следующей жизни на земле. Если умирающий буддист практикует Пхову, он получает возможность переродиться в чистой стране. Чистая страна – это счастливое состояние ума, земля, блаженство, которое превосходит все прочие миры или царства. Переродиться в чистой стране – то же, что стать просветленным. В этом случае сознание умершего не переродится в том мире, в котором мы сейчас живем. Ламы из тибетских буддийских традиций проводят своих умирающих учеников через практику пховы, помогая им обрести достойное, перерождение в человеческом мире или отправиться в чистую страну и достичь просветления. Упрощенную, но эффективную версию пховы могут практиковать для себя умирающие буддисты и даже не буддисты. Не обязательно ждать смерти, чтобы соединять свой ум с высшим существом. Можно также провести через разновидность пховы своего любимого человека. Эта практика поможет ему освободиться от цепляния негативной кармы и установить умственную связь с Высшим Существом. Если наши близкие к этому готовы, дайте им знать, что вы проведете их через преобразующую, мирную и исполненную любви практику, которая облегчит их страдания и поможет уйти из жизни со спокойным умом. Ее может практиковать любой человек, независимо от вероисповедания и происхождения. Это упражнение дает нам близкую связь со своим высшим существом, Богом или высшей силой. Пхова выполняется в последние часы жизни. Мы можем направлять человека, произнося приведенную далее краткую версию Пховы, мягким, любящим и спокойным голосом. Традиционно этот текст читают, когда помощник сидит рядом с умирающим в изголовье кровати, но не в ногах. После того, как мы проведем с ними несколько занятий, наши близкие смогут практиковать Пхову самостоятельно. Многие люди упражняются в практиках такого рода даже тогда, когда нет никаких признаков приближения смерти. Это прекрасный способ установить связь с высшим существом. В дополнение к пхове в процессе умирания будет полезно мягко подбодрить человека, чтобы благополучно провести его через бордо. Такое ободрение – поможет ему перестать цепляться за свое тело или старую жизнь и двигаться вперед. Далее приведены примеры сокращенной пховы и тех ободряющих слов, которые следует мягко и медленно произносить рядом с умирающим. Если возможно, сядьте физически близко к нему и говорите ему на ухо, ясно и четко. Прочтите следующий раздел, указав высшее присутствие или высшую сущность, с которыми умирающий больше всего связан. Если вы не знаете, кого он хотел бы представить, спросите его, кто это может быть – Иисус, Моисей, Будда, Мария или другие святые. Адаптированная визуализация Пховы Эта краткая практика пховы может быть очень эффективной. Вы вольны модифицировать ее по своему усмотрению, как будет лучше для умирающего или для вас. То, что вы прослушаете далее, нужно будет проговорить вслух. Мягко закрой глаза и в течение нескольких минут наблюдай за своим дыханием. Не беспокойся из-за каких-либо отвлекающих мыслей или звуков. Когда заметишь, что отвлекаешься, не беда. Просто возвращайся к наблюдению за своим естественным и уникальным дыханием. Наблюдай, как воздух входит и выходит через ноздри, как поднимается и опускается живот или грудная клетка. Просто наблюдай и цени дыхание, которое было твоим другом всю жизнь. Сделайте паузу, чтобы человек понаблюдал за своим дыханием. Представь, что в этой комнате находится твой самый драгоценный Бог, высшее присутствие или золотой свет. Это может быть любое высшее существо, к которому ты испытываешь любовь, глубокое уважение, преданность или притяжение. Неважно, обращался ты к нему в течение жизни или нет, все самое важное происходит сейчас. Теперь мы сможем призвать его на помощь. Имя высшего существа, был или была с тобой всю жизнь и теперь он или она, проявляется перед тобой. Сейчас самое время представить, что имя высшего существа связан или связано с твоим сердцем. Он или она появляется, чтобы сопровождать тебя. Представь, что имя высшего существа присутствует в виде белого света, Это все, что тебе нужно сейчас почувствовать. Тепло белого света окутывает твою голову и льется из его, ее сердца, в твое сердце. Имя высшего существа спокойно и с любовью смотрит на тебя. Ты чувствуешь его, ее присутствие, ощущение преданности излучается из твоего сердца. Имя Высшего Существа очень рад или рада быть с Тобой и видеть Тебя. Имя Высшего Существа ясно видит Твою красоту и чувствует Твою совершенную природу. Имя Высшего Существа улыбается Тебе, счастлив или счастлива и высоко Тебя ценит. Задержись на несколько мгновений или столько, сколько пожелаешь, чтобы ощутить его ее присутствие и ясный свет. Это не обязательно должна быть конкретная визуализация, просто ощущение света, теплая и полная любви. Сделайте паузу, чтобы человек побыл в этом состоянии. Имя высшего существа – Пришел, пришла к тебе, чтобы поприветствовать тебя на следующем этапе. А теперь почувствуй точно такой же свет в своем сердечном центре. Из твоего сердечного центра тоже излучается такой ясный белый свет. Спокойно, не торопясь, откройся и приветствуй это мгновение и это чувство. Теперь, когда ты ощутил такую же природу внутри себя, почувствуй связь между твоим сердечным центром и этим прекрасным высшим существом, которое является твоим проводником, защитником и любящим помощником. Почувствуй эту связь, теперь ты сам и имя высшего существа сливаетесь воедино. Ты возвращаешься домой, чтобы быть с ним, с ней. Он, она счастлив, счастлива, с радостью принимает и приветствует тебя. Пребывай в этом чувстве столько, сколько хочешь. Не торопись, спешить некуда. Повторяй это, когда захочешь. Вдохновение и поддержка. Следующий текст можно произносить медленно и негромко в последние мгновения жизни. Он основан на учении гуру Падмасабхавы, автора Тибетской книги мертвых. Пожалуйста, не стесняйтесь изменять его по своему усмотрению. Имя любимого человека Не бойся, ты окружен любовью. Сейчас ты подошел к моменту смерти, пути назад нет. Это естественное состояние жизненного цикла всех живых существ. Иди вперед в потусторонний мир или бордо. Не держись за эту жизнь, не нужно цепляться за прожитое или привязываться к нему. Срок службы тела истек, пришло время двигаться вперед. Прими прибежище в присутствии имя высшего существа. Повторите ранее сказанное несколько раз и последнее предложение еще несколько раз.